Мимо колодцу проследовал Джон, один из наемников, представленных в отряд Бриджем. Лески вообще формировал свои диверсионные подразделения по принципу представления помощников, ранее не раз проверенных в боях и мирной жизни, настоящих боевых соратников. Так что попадание случайных людей в отряд к бывшему британскому капитану было полностью исключено. Каждый наемник в периоды между акциями жил в своей стране, в собственном доме, окруженной семьей. Близкие не имели ни малейшего представления о роде их занятий. Просто они иногда, получив короткую телеграмму или поговорив по телефону, брали дорожную сумку и уходили из дома, чтобы вернуться с неплохими деньгами или не вернуться, канув. В неизвестность Поиски пропавших Их семьями Результатов не давали Позже о них забывали Такова участь солдата удачи лески вздохнул Надо заставить себя уснуть Силы утром Ой, как понадобятся Но проклятая головная боль Не отпускала Тогда главарь заставил себя думать О том, что у него ничего не болит Самовнушение сыграло свою роль, а может и лекарство начало действовать, как бы то ни было, но в 17.15 Лески уже спал, как и его подчиненные, бодрствовал лишь Джон, внимательно вслушиваясь в шум, доносящийся с поверхности. Вернувшись на прежнюю позицию, Затинный первым вызвал Пашина. «Грик, я Зорро! Экстренное сообщение! Что случилось?» Боевики провели разведку коллектора. Каким образом? В мою сторону выходил наемник по имени Эшли. Что он, по-твоему, высматривал? Я не понял его намерений. Просто прошелся по коллектору. Не доходя до моей позиции, остановился. Развернувшись, пошел обратно. Даже за поворот не выходил? Нет. Это-то и странно. Ни за поворот не посмотрел, ни в ответвление от главной магистрали не заходил, ни даже в проемы колодцев не заглядывал. А кто отдал ему приказ на разведку? Все тот же Деф. Сначала он попросил у Эшли аспирин, сославшись на головную боль, потом отправил его в коллектор. Ясно. Продолжай работу. До связи. До связи. Тут же Ищурин дал о себе знать. Он слово в слово повторил сообщение Зорро и на поставленные вопросы ответил так же, как и Затинны. Действия этого Дева и Эшли были непонятны подполковнику. В них не было смысла отправить бойца прогуляться по коллектору просто так? Зачем? В целях профилактики? Или для того, чтобы успокоить себя? Скорее всего, чтобы успокоить, видимо, этот Деф начинает нервничать. Он профессионал и подсознательно просчитывает все варианты противодействия, которые могут быть применены против него во время акции. Вот, наверное, и перегрузил череп лишней информацией. Да так, что голова разболелась. Это бывает. Особенно в условиях ожидания в крайне ограниченном, Закрытом и темном пространстве, когда нервы напряжены до предела, хочется быстрее начать действие, а вместо этого приходится ждать. Да, такое бывает. И Дэв сейчас испытывает сильный дискомфорт, порождающий неуверенность и тревогу. В этом случае любое действие, даже бессмысленное, но отличное от статичного ожидания, в той или иной мере разряжает обстановку, на время загоняя негативные ощущения вглубь. Только этим можно было как-то объяснить решение главаря провести так называемую разведку. Пашин тоже решил немного подремать, но писк аппарата спутниковой связи заставил его подняться из удобного кресла. «Грик на связи. Почему молчишь, Гриша?» «Ты же прекрасно должен понимать мое состояние здесь, в Москве». «Я его понимаю, генерал, но выходить на связь считал преждевременным». «Ты до сих пор не прояснил обстановку?» «Да, в общем, она мне ясна. Непонятно пока одно, как именно будет атаковать объект диверсионная группа? Единым подразделением или частями» используя прикрытие, возможно, и отвлекающий маневр. Хотел связаться с вами, как только выясню это, но, извините, генерал, сейчас я подробно доложу о своей работе с 70 сегодняшнего утра. И подполковник подробно доложил непосредственному начальнику обо всем, что узнал за время проведения массовых полевых предприятий. Услышав подтверждение наличия на объекте диверсионной группы, Луганский вспылил. «И ты не посчитал нужным об этом сообщить мне?» «Как понимать тебя, подполковник Пашин?» «Генерал, вы обо всем бы узнали в свое время». «Нет. Ты думаешь, что делаешь? У тебя под носом целая банда, способная поднять на воздух секретный объект, и ты молчишь об этом?» «У меня все под контролем, и последние данные по количественному составу диверсионной группы Гурбани я получил только что. Да и то не совсем точное. А что бы я раньше вам доложил? То, что Скоблин нашел следы? Потом то, как по этим следам проследили маршрут подхода? И так далее, в хронологическом порядке? Но тогда нам с вами пришлось бы постоянно находиться на связи». И уверяю вас, Борис Ефимович, если бы что-то пошло не так, как планирую, я немедленно связался бы с вами. Генерал успокоился, и все же не до конца. Ему не давал покоя факт присутствия банды в прямой для нанесения удара близости от взрывоопасного объекта. Ты уверен, Гриша, что в любом случае не допустишь диверсии? Абсолютно, генерал. «Даже если этот ДЭФ отдаст приказ действовать немедленно, даже в этом случае я успею заблокировать отряд наемников в подземелье». «Ладно, но смотри, ответственность на нас такая, что если сбой, не погоны полетят, головы, это запомни». Всё я понимаю, не беспокойтесь». «Да, теперь не беспокойтесь». «Вот видите, вы начали нервничать. А не сообщи я, тревожились бы, естественно, не до такой степени. Успокойтесь, Борис Ефимович, я действительно полностью контролирую ситуацию на объекте». Пашин хотел завершить разговор, но Луганский продолжал задавать вопросы. «А ты уверен, Гриша, что в округе нет дополнительных сил Грубани?» «Сейчас уверен». «Почему сейчас?» А раньше не был уверен? Раньше не был, потому как взрывом была выведена из строя система раннего обнаружения противника. На данный момент неисправность устранена, и я получил доклады радиотехнической разведки. В них никаких не то что групп, даже животных не отмечено. Нет у ДЭВа страховки. И прикрытия с резервом тоже нет». В десятером они решили взорвать завод. А это... Катастрофа самолета. Их рук дело. Но откуда генерал, я могу достоверно знать, что произошло на борту Боинга? Скорее всего, диверсионная группа следовала рейсом в качестве пассажиров. А катастрофу устроили либо оба пилота-смертника, либо один из них фанатично преданные идеалам священного джихада. Но это мое мнение. Как это произошло в реальности, нам, возможно, поведают те наемники, которых возьмем живыми. Ты поаккуратней там с живыми. Малейшая опасность – вали всех. Главная задача – не допустить диверсии. Остальное не столь важно». Давно ли вы, генерал, начали всерьез принимать опасность, грозящую объекту номер 17? На похвалу набиваешься, Грик. Вот, мол, какой я. Один из всех сразу предугадал действия Гурбани. Даже объект вероятной основной атаки указал. А что, разве не так? Так. Но на тот и мой заместитель и профессионал, чтобы просчитывать подобные варианты. Пашин рассмеялся. — Ловко вы, Борис Ефимович, зигзаг крутанули. Не придерешься. — Потому что не к чему придраться. — Ну все, хватит разговоров. — Ты в ноль часов начинаешь вывод бойцов на позиции? — Так точно. Свяжись со мной, когда заблокируешь местность и получишь окончательную информацию о планируемых террористами действиях. — Понял меня? — Так точно. — Понял вас, генерал. — Выполняй. Конец связи. Григорий отключил рацию. Теперь точно можно отдохнуть. Это даже хорошо, что Луганский сам вышел на связь. С его момента и до двадцати Пашин может отдыхать, если, конечно, обстоятельства не вмешаются. Но к черту их! Сейчас главное — сон. Пашин развалился на директорском кожаном диване и мгновенно уснул. И ему удалось выспаться. Никто подполковника не потревожил. И это был хороший знак. Следовательно, никаких изменений в сложившейся обстановке не произошло. В 23.00 майор Глебов с капитанами Скоблиным и Воронцовым в полной боевой экипировке прибыли в кабинет директора завода. Следом явились полковник Кропоткин, майор Никитин, капитан Супонов и старший лейтенант Андреев. Пашин встретил подчиненных и приглашенных, предложил занять места за рабочим столом. «Как отдохнули спеццы? ответил Глебов. «Нормально. Вполне, чтобы ночью выполнить поставленную задачу». «Это хорошо. Итак...» Пашин повернулся к офицерам обеспечивающим постоянную охрану секретного объекта. Господа или товарищи, как угодно, буду краток. Отрядом спецназа, который, как вам известно, подчинен мне, определено наличие в коллекторе совсем рядом с ангарами диверсионной группы, имеющей целью подрыв складов с химическим оружием и цехов корпуса по переработке этой ядовитой гадости. Кропоткин со своими подчиненными переглянулись. Полковник спросил. Вы уверены в том, о чем только что сообщили? Полковник, по-вашему, езде для того, чтобы развлекаться? И отряд, у которого немало других задач, тоже выбрался к вам на отдых. Я подтверждаю наемником, нанятым одним из одиозных полевых командиров и руководителем крупной террористической организации, во время авиакатастрофы, подстроенной, как я сейчас смею утверждать с полной ответственностью, ими же, удалось проникнуть на территорию объекта и укрыться в подземном коллекторе. Не будем разбираться, как они смогли пройти практически к ангарам. Это лишнее. Главное – факт их присутствия на лицо Мы ожидаем начала диверсии на утро, примерно где-то с пяти часов. Но уже в ноль часов начнем выдвижение бойцов спецназа на позиции, которые позволят отряду блокировать группу диверсантов. Как мы разберемся с наемниками – наше дело. От вас же, офицеров службы безопасности и боевого охранения, требуется одно – Несение службы в обычном режиме. Никаких дополнительных мероприятий не проводить. Ненужная инициатива с вашей стороны может кардинально изменить обстановку и поставить под удар нашу работу со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы знаем свое дело и имеем опыт нейтрализации подобных группировок. Посему повторяю, захват террористов «Сугубо наше дело. У вас будут ко мне вопросы?» — спросил Кропоткин. «Директор и главный инженер поставлены в известность о нависшей угрозе?» «Нет. Считаю это лишним. Но, подполковник, не стоит ли во время акции вашего отряда принять меры по остановке реакторов и блокировке их?» Нет, Не стоит Наемники наверняка знают все особенности технологического процесса и сразу заметят внезапные изменения в нем. Это может вызвать непредсказуемые действия со стороны террористов. Извините, какие, например? Пашин взглянул на дотошного и немного надменного Кропоткина. Тому не давало покоя сознание собственной ненужности в том деле в каком он по роду службы должен был играть первую скрипку. Поэтому Григорий ответил довольно грубо и неформально, глядя в глаза начальнику службы безопасности. «А хрен его знает, полковник! Такой ответ вас устроит? И больше вопросов не принимаю. Требую одно – строго следовать полученным инструкциям». «Все офицеры службы внутренней охраны свободны». «О нашем разговоре никому ни слова. Можете идти». Полковник ухмыльнулся, нарочно медленно встал, посмотрел на Пашина. «Да, подполковник, самоуверенности у вас хоть отбавляй. Я подчиняюсь, но лишь имея прямой приказ на это. В противном же случае...» Григорий перебил начальника службы безопасности. «В противном случае, полковник...» Вы все здесь взлетели бы на воздух. Идите и не вздумайте проявить самодеятельность. За ним последовали командиры подразделений охраны. Как только они вышли, Глебов повернулся к Пашину. «Не слишком ли ты резко с ним, Грик? Макс, сейчас не время миндальничать. Главное — выполнить задачу. А будет обижаться полковник или нет, мне на это наплевать. Итак... Действуем, как определились ранее. С нуля часов начинаем выход на позиции. Связь во время выдвижения исключить. Затем работа только импульсивными передатчиками и в случае крайней необходимости. Действовать тихо и спокойно. При выходе боевиков на поверхность я с группой Скоблина нанесу щадящий огневой удар по ним. И тут же сближение с противником с фронта и тыла с целью пленения. Макс свою задачу знает. Все. Скорпионы начали.